и у населения тех земель, по которым проходили его войска. Говорил, что так и быть должно, ибо кормит войну война. И всех извел поборами, а еще больше своей гордостью, пышностью своего двора, подобного которому не было у самых богатых курфюрстов. Одни князья хотели назначить главнокомандующим венгерского короля, другие — курфюрста баварского, но... На одном все стояли твердо и единодушно — император должен уволить герцога Фридландского в отставку. При этом у всех было сомнение, подписать приказ об увольнении легко. Но уйдет ли в отставку Валенштейн, если приказ и будет подписан? Армия же его стояла совсем близко, в мемменгене Курфюрсты и князья, прилаты и графы, благородные люди и городские советники начали съезжаться в Регенсбург в июне. И так было всем грустно и беспокойно, что немного времени заняли сложные вопросы этикет — кому где сидеть. Ведавшие этим старики, помнившие не один семь с двух-трех заседаний порешили, что рядом с майнским курфюрстом В первый день сидеть курфюрсту Трирскому, а во второй курфюрсту Кёльнскому. Остальное пошло совсем гладко. В среду, 29 июня, с часу дня, стали проезжать по пути ко дворцу архиепископа разные повозки и коляски. Население города дивилось обилью и роскоши поезда, числу императорских слуг. Их было до трех тысяч. К общему горю стал накрапывать дождь. Советники в черных шелковых костюмах с золочеными цепями заволновались. Как теперь сойдет прием? Ведь они ни в чем не виноваты. Стрелка городских часов уже подходила к трем, когда показался отряд венгерских телохранителей императора. У их серых коней хвост, гривы и копыта выкрашены были в красный цвет. За ними следовали коляски, одна другой лучше, и, наконец, квадратная, раззолоченная, запряженная шестериком карета. В ней на почетном месте сидел император Фердинанд, а против него императрица Элеонора, оба в шелковых одеяниях итальянской моды одного серебряного цвета. Поезд остановился у кардигардии пожив в черных бархатных костюмах отворили дверцы. Бургомистр с должным числом поклонов в поезд и до земли приблизился к карете и по обычаю поднес императору ключи города и подарки — кусок сукна, вино, сена и рыбу. Жена бургомистра произнесла выученное на зубок приветствие императрицы и не сбилась даже в конце его, хоть очень замысловатый конец, выдумал старый советник, знавший придворные обычаи. — И если не могу я, недостойная поцеловать вашему величеству руку, то да будет мне дозволено поцеловать ногу вашего величества. Оказалось, однако, что старый советник не так уж знал обычаи Венского двора и только осрамил Регенсбург, ибо полагалось жене бургомистра прикоснуться губами не к руке и не к ноге, а к подолу платья императрицы. Встреча не очень удалась. Император был в дурном настроении из-за дождя, Из-за утомительной дороги, из-за того, что у заставы его не встретили курфюрсты, улыбался советникам в обрез, видом своим показал, что доволен Орегенсбургом, но не слишком доволен. пожи захлопнули дверц с кареты, поезд двинулся дальше. семь же открылся нескоро. После молебствия в соборе святого Петра император, в тяжелой, отороченной мехом мантии и в короне, держа у плеча, как ружье, скипетр, оглядываясь по сторонам, вытирая бархатным платком лоб, щеки, короткую седоватую бороду, прошел в зал, сел накрытый красным бархатом трон